Преследовали их недолго. Когда пешие остались позади, конные попридержали лошадей, видимо, не доверяя своему численному перевесу. Лучники послали вслед убегающим ещё один залп, и на этом погоня окончилась. Для верности они ещё прошли галопом несколько стаи, потом перешли на рысь между взгорьями и яворовыми лесами, то и дело оглядываясь. Однако никто за ними не гнался. Чтобы дать перед их лошадям, остановились неподалеку от деревеньки, около крайнего домишки. Хозяин, не дожидаясь, когда ему развалят дом и двор, сам вынес тарелку пирогов и ушат пахты. Раубриттеры присели у ограды, ели и пили молча. Самый старший, представившийся ноткером фон Вейрахом, долго присматривался к Шарлею. Наконец облизывая испачканные похтой усы, сказал: "Толковые и смелые вы люди, господин Шарль, и ты, молодой господин фон Хагеннау. А кстати, ты уж не по тому клей известного поэта? Нет. Ага, так о чём это я? А, что смелые и толковые вы, парни? Да и ваш слуга хоть на вид глуповато отважен". и боевит сверхудивление, да, поспешили на помощь моим парням. Из-за этого сами попали в скверное положение, приятного мало. Вы пошли против зейдлицев, а не мстительны». «Верно», — подтвердил другой рыцарь с длинными волосами и пышными усами, представившийся Вольденом из осен. «Зейдлицы — те еще сукины сыны». Весь их род, значит, и Ласаны, и Курцбахи, все исключительно зловредные скоты и мстительные поганцы. Эй, Витрам! Эй, Рымбаба! Ну, вы натворили дел, чтоб вас зараза. Думать надо, заметил Вейрах, думать. Я ж думал. — пробормотал куну витром. — Ведь как было? Глядим, едет телега. Но я тогда и подумал, может, ее грабануть, ну и за дело. Тьфу, клянусь, виселицей святого дыжмы. Сами знаете, как это бывает. — Знаем, но думать надо. — И еще, — добавил Вольден из осен, — на сопровождающих смотреть. — Не было сопровождающих. Только возница, обозник, дконник да в бобровой шубе, похоже, купец, эти сбегли. Ну, мы подумали, порядок. А тут, понимаешь, как из-под земли выскакивают 15 хмырей с алибардами. Я и говорю: думать надо. А ещё и времена такие, упёрся Пашка по куславице рымбаба. До чего ж дело дошло? Дурной, сраный, во, столару там под полотном, небось, на три гроша, а защищали так, словно там лежал, к примеру, священный Грааль. «Давней так не бывало», — кивнул черный, подстриженный, модно по-рыцарски шевелюрой, смуглый, выглядевший постарше, рымбабы и ветрам от осилу де тресков. «Давней, ежели крикнешь, стой и давай!» Так стояли и давали, а теперь защищаются будто черти, будто венецкие кондотьеры. Хреново нам стало. А как тут в таких условиях на промысел ходить? Никак, — подвел черту в веерах. — Все труднее наш экзерцициум, — промысел, — дело. — Все тяжелее наша раутбриттерская доля, — И эх. И эх. Подхватили жалобным хором рыцари-разбойники. И эх. А в навозной-то куче откнул пальцем ко на ветрам. Свинья роется. Может, зарежем и прихватим? Нет, решил после краткого раздумивая эх. Время не в обрез. Он встал. Господин Шарли, Не дело вас тут втроем оставлять. Зейдлицы памятливы, наверняка уж погоню разослали. Будут по дорогам искать, так что едем-ка с нами. В Кромале, наше село. Там у нас оруженосцы, да и друзей будет довольно. Вам никто там не загрозит и не обидит. — Пусть попробуют, — распушил светлый усырым баба. — Поехали с нами, поехали, господин Шарлей! Потому как скажу я вам, здорово вы мне понраву пришлись. Как и мне молодой господин Рейнмар, куна ветром хлопнул Рейнман по спине. Клянусь кельмой Святого Руперта Зальцбургского. Поехали с нами, да Кромлина, господин Шарлей. Влады, лады. Ну, стало быть, потянулся Нодкер фон Вейрах в путь. Комитива. Группа лиц сопровождающих кого-либо. Пока формировался кортеж, Шарльей подстал и тихо подозвал к себе Рейнвона и Самсона Митка. "Этот Кромалин", сказал он тихо, пошлёпав по шее гнетка. "Где-то неподалёку от Серебряной горы и Стошевиц, у так называемой чешской тропы, дороги ведущей из Чехии через Серебряный перевал к Франкенштейну и в Вроцлавскому тракту". Поэтому нам с ними по пути и очень на руку, и гораздо безопаснее. Будем держаться их, прикрыв глаза на то, чем они занимаются. В беде не выбирают. Однако советую соблюдать осторожность и излишне не болтать. Самсон? Молчу и прикидываюсь балбесам. Про боно коммун. Для общего блага. Прекрасно. Реймер, подойди. Хочу тебе кое-что сказать. Рейнван уже все для подъехал, подозревая, что его ждёт и что он услышит. И не ошибся. Послушай меня внимательно, неисправимый глупец. Ты представляешь для меня смертельную опасность уже самим фактом существования. Я не допущу, чтобы ты увеличивал её кретинским поведением и поступками. Я не стану комментировать тот факт, что стремясь быть благородным, ты показал себя глупым. Кинулся на помощь разбойникам и поддержал их в бою с силами правопорядка. Я не стану ихидничать. Надеюсь, даст Бог, этот факт чему-то тебя научил. Но обещаю, если ты ещё раз сделаешь что-то подобное, я брошу тебя на произвол судьбы, необратимо и окончательно. Запомни, осел. Заруби себе на носу, болван. Никто не придёт тебе на помощь в беде, ибо только идиот торопится спасать других. Если тебя зовут на помощь, надо повернуться к нему задом и поскорее удалиться. Обещаю, если в будущем ты хотя бы голову повернёшь в сторону бедняка, девушки в затруднительном положении, обижаемого ребёнка либо убиваемой собаки, мы расстанемся. а потом уж изображай из себя Перси Валя на собственный риск и страх. Шарлей, молчи и помни, я тебя предупредил, я не шучу. Они ехали по лесным полянам, подходящим до стремян травам. Небо на западе, затянутое рванами перьями облаков, ярилось лентами огненного пурпура. Темнело стеногор, И чёрных баров в селеской просике. Едущие в авангарде Ноткир фон Вейрах и Вольден из Осин, серьёзные и сосредоточенные, распевали хвалебную песнь, время от времени возводя к небу глаза из-под поднятых забрал. Их пение, хоть не громкое, звучало возвышенно и сурово. Pan je lingua glorios, corpus mysterium. Sanguinis quo praetios, proslavlay yazyk, tayny telo i samoy dorogoy krovi, kuyu slovno kolodets izlil po monoveniyu volshebnoy palochki v budni zemnykh dni. Tot, materiyu kotoro va byla deva, Достойны почитания народов царь. Несколько подстав достаточно, чтобы не мешать собственным пением ехали Тассило до Тресков и Шарлей. Оба далеко не так серьёзно напевали любовную балладу. Соди Блумен, Уздемгразе Дринжент. Вальтер фон дер Вельде. Гимн Вальтера фон дер Фогельвельде. Когда солнцу от росы блестяще, Ранним утром или в полдень мая Шлют улыбку первые цветы, И в полях в растормошенной чаще Свищут птицы, радость изливая, Что прекрасней этой красоты. Следом за певцами ехали шагом Самсон Медок и Рейнован. Самсон прислушивался, покачивался в седле и мурлыкал. Было ясно, что слова Минна Занга он знает, и если б не хранимо инкогнито, охотно присоединился бы к дуэту. Рейнован был погружен в мысли об Аделии. Однако сосредоточиться было трудно, поскольку замыкающие кавалькаду Рым-Баба и Куну-Витрам не переставая орали пьянчужные и непристойные песни. Их репертуар казался неисчерпаемым, пахло дымом и сеном. «Вербум кару панерн берум, вербокарным эфисит!» Тот же гимн, что и приведённый выше, четвёртая строфа. Профессиональных переводов остальных приводимых автором стихотворных текстов мне найти не удалось. И хотя автор порекомендовал оставить их в тексте книги без перевода, я полагаю, для создания общего аромата я всё же на свой риск и страх решил дать их пусть и корявые подстрочники. Воплощённый словом хлеб превратит в свое тело. Венош кровь Христова, хоть и тщетно стремится это увидеть взгляд. Только вера, Божье слово, шлет в сердца уверенность в этом. Возвышенные мелодии и благочестивые стихи Фомы Аквинского не могли обмануть никого. Знать рыцарей опережала их репутация. При виде кортежа в панике разбегались бабы, собирающие их ворост, словно серны разлетались девушки-подростки, дровосейки удирали с вырубок, а вспуганные опасностью пастухи забирались под овец. Убежал, оставив без присмотра тележку дегтяр, умчались, задрав рясы по самой заднице трое бродячих малых братьев. Их нисколько не успокоили поэтические строки — Вальтер фон дер Вельде. Давайте же смотреть, когда придёт истина. Идём на веселье, которое нам доставит май. Взглянем на него и на прекрасных дам и решим, что лучше из этих двух. И не самое ли лучшее получил я в дар. Самсон вторил себе под нос. Моя Адель, думал Рейнольд. Моя Адель Поверь, когда мы, наконец, будем вместе Когда кончится разлука Все будет так, как у Вальтера Фон дер Фогель Вальде В песне, которую они поют Настанет май Или, как в других строфах того же поэта Ререм танта новитас Ин солем не вере Эт верес аукторитас Джубет нос гаудере Опять Вальтер фон дер Вельд. Всё возрождается в весеннем свете, а власть весны приказывает нам радоваться. Ты что-то сказал, Рейнеман? Нет, совсем ничего. Да, ну ты издавал какие-то странные звуки. Ах, весна, весна. А моя Адель прекраснее весны. Ах, Адель, Адель, где ты, любимая? Когда же наконец я тебя увижу? Поцелую твои губы, твои грудь. Скорее вперёд, скорее взембится. А интересно, подумал он вдруг, где сейчас находится и что делает Николаэтта Светловолоса? Genitor et genitiku laus et jubilatio. Снова Фома Квинский, тот же гимн. последние строки которого, однако, выделяются, как так называемый «тантум эрг». «Богу, отцу и сыну почет все грядущие дни. Пусть век передает веку гимн триумфа, благодарности, почета. В конце кортежа невидимые за поворотом дороги орали, распугивая животных рым-баба и ветрам». Гор бардзе, курвиарзе, дупи виправили. Позаимствовал у Людвига Стомны. Это якобы гуральская припевка из района Сухих Бескит.